Глава 31. Воля к победе. Я всегда был из тех людей, что стараются найти положительные моменты во всем. Даже когда меня пытались сожрать или убить, я оказывался в выигрышем. Да что говорить, меня подорвал торвольд а я все равно получил кучу опыта. А вот и сейчас. Да, я заперт. Да, не могу ни с кем связаться. Ну, кроме Милана, конечно. Правда, ни о чем цензурном говорить с ним не хотелось. Но это не повод сидеть сложа руки. Я давно хотел провести ряд модификаций своего тела. А здесь как раз имеется нужная капсула. Почему бы пока не заняться саморазвитием? Я подошел к капсуле и стал изучать доступные модификации. В первую очередь меня интересовали сила и восприятие. Мои самые слабые характеристики. Да что там слабые, они даже не открыты. Хотелось раскошелиться на что-то дорогое и крутое. но все подпадающие под эти критерии интегрировались вплоть до нескольких дней. А я надеялся, что Милан наконец одумается, ну или произойдет какое-то чудо. Например, Хельга чудесным образом придет за мной. В общем, надолго пропадать я не решился. Сначала купил за три тысячи космокоинов усиление мышц и сухожилий. Длилось улучшение всего два часа. Ну, поехали. Спустя отведенное время, после того, как я выслушал все восторженные возгласы Роя, я уставился в лог уведомлений. Вдруг пришло долгожданное сообщение. Кстати, за улучшение не дали ничего. Ни характеристики не поднялись, ни навыки. Вообще пусто. Дальше произвел две модификации глаз. Вариофокальный взгляд и регулируемая контрастность. Правда, когда модификация с вариофокальным взглядом прошла, Я понял, что не могу нормально управлять приближением. Но вовремя вспомнил, что видел такой курс в списке обучающих материалов. Только я решил его активировать, как мигнул свет. Затем еще. Кажется, у меня дежавю. По коридору стали бегать какие-то люди. Я прижался к стеклу, пытаясь разглядеть, что происходит в дальних концах коридора, но видел только вспышки света, какие бывают при выстрелах. Так, прилипнув к стеклу, я провел примерно полчаса. Нужно было бы продолжить обучение, но я боялся что-то пропустить, поэтому продолжил стоять. Наконец, мои старания были вознаграждены. Я увидел двух бегающих людей. Они появились на границе зрения в дальнем конце коридора, затем приблизились, пробежали мимо моей камеры и стали удаляться. Я попытался привлечь их внимание, но им, похоже, было совсем не до меня. Как только они скрылись из моего поля зрения, я увидел красноватый сполох, А затем я различил очередь из чего-то скорострельного. Видимо, повышенное восприятие позволило заметить рассекающий воздух снаряды. Кто-то расстреливал моих недавних знакомых. Еще через три минуты с той же стороны появилась человеческая фигура. По мере приближения я смог разглядеть больше. Это был воин, одетый в полный доспех со шлемом. А неплохой план. Что если он и меня убьет? Вдруг я окажусь в другом месте. Это не похоже на тюрьму армбарсов. Маловероятно, что мне повезет, но нужно попробовать. Я стал колотить в стекло, пытаясь привлечь внимание бойца. Приблизившись к моей камере, воин снял шлем. Я заметил, что изнутри стекло шлема забрызгано кровью. Затем я перевел взгляд на лицо бойца. «Ого! Да это же... Неужели Милан сделал все как надо?» «Хельга!» Я замахал ей рукой. «Пришла, чтобы меня вытащить? Привет! Спасибо тебе!» «Что?» — услышал я ее хриплый голос. «Дорень! Это одностороннее стекло! Я не могу тебя слышать!» «Черт!» Я стал показывать жестами, чтобы она вытащила меня отсюда. «Нет, не сейчас!» — качнула она головой. «Здесь небезопасно! И у меня дела!» Улыбка сползла с моего лица. «Позже за тобой вернусь! И вообще, что ты здесь забыл, арестант? Прям тянет тебя к застенкам!» В этот момент на Хельгу налетела стремительная тень и буквально смела ее с ног. Какой-то зеленый монстр. Оружие воительницы вместе со шлемом отлетело куда-то в сторону. Коридор был широкий, но это все равно был коридор. Монстр прижал воительницу к стене и лупил шипастыми клешнями, пытаясь пробить броню. Да как задолбала эта планета! Одни чудовища! Только я оказался на грани освобождения, как мой шанс пытается сожрать какой-то богомол... «Так...» «Стоп!» «Да это же...» «Оша!» «Нет!» Я напрягся изо всех сил. «Оша, не нападай! Она своя! Оша!» Биара, видимо, почувствовала мое присутствие, и я стал слышать ее мысли. «Убийца не должна жить. Убить!» «Оша, нет! Стой!» Похоже, она тоже меня не слышала. Ну, или не слушала. Она будто излучала что-то красное и бурлящее. «Черт, прекратите!» Я стал молотить руками по столу. Мне было плевать, что это бронированное стекло. Какой смысл от всех мутаций и модификаторов, если я не могу пробить долбанную стеклянную стену? Да почему они меня не слышат? Мать их, тупые бабы! Одни эмоции! Головой думайте! Вашу мать, Оша! Хельга мощным ударом ноги отбросила от себя зеленое тело. Биара врезалась в стену моей камеры, заставив меня отшатнуться. Оша от удара ненадолго растерялась, а Хельга получила передышку. Похоже, все это время ее спасал только энергетический щит. В противном случае от женщины ничего бы не осталось. «Ты не должна жить. Ты не воскреснешь». Оша пришла в себя и вновь кинулась на пытающуюся подняться Хельгу. Женщину, похоже, серьезно потрепало. «Я знаю, что вы умираете не навсегда, но вижу, как это прекратить. Ты не оживешь». Шипящий голос Оши разрывал мне голову, под носом защекотало, а на пол стали падать крупные темно-красные капли. Но я не обращал на это внимания. Я методично барабанил в стену кулаками. Вскоре стекло стало мутным. Я не сразу понял, что это разводы, оставленные моими разбитыми кулаками. «Прекратите! Идиотки! Вы же поубиваете друг друга! Хватит!» Хельга выгнала спину и, резко выбросив вперед ноги, Встретила тело богомолицы в полёте. От удара ушу снова отбросила к стене. Отплёвываясь кровью и пошатываясь, Хельга наконец смогла принять вертикальное положение. В её руке появился горящий красный меч. «Ну иди сюда!» Женщина приняла нарочито расслабленную позу. «Нет!» – орал я, срывая связки. Мне оставалось только наблюдать за тем, как Биара снова бросилась к воительнице. Хельга рубанула мечом. Явно целясь в голову, Оша ловко поднырнула под лезвие и перехватила руку с пламенным клинком своей клешнёй. Перекусить предплечье она не смогла, но обезопасила себя от возможной атаки. Второй клешнёй Оша попыталась ударить противницу в живот, но Хельга, не растерявшись, несколько раз силой врезала Биари в нижнюю часть головы. Через секунду и вторая рука оказалась перехвачена. Богомолицу повело в сторону, но руки Хельги она не выпустила. вцепившись в них намертво. Я не сразу заметил, что щупальца и полупрозрачные тентакли медленно оплетают тело воительницы. Та попыталась повторить свой коронный пинок, но не смогла. Во-первых, щупальца успели плотно спеленать нижнюю половину ее тела. Во-вторых, она уже еле держалась на ногах. «Я выпью тебя досуха!» – вопила Оша. «Заберу твою жизнь!» Полупрозрачные щупальца Оши, не переставая, долбили в защиту на голове Хельги. Часть из них плотно облепили защитное поле и пытались продавить его. Мне показалось, что один из отростков нашел лазейку и стал проникать прямо в голову женщины. От крика Хельги у меня резало уши и рвалось сердце. «Оша, не делай этого, пожалуйста!» Я плакал на взрыд. «Да что эта планета со мной делает? Я не хочу этого всего!» Осев на пол, я уткнулся лбом в стекло и смотрел на страдания женщины. Она извивалась всем телом. Ее рот кривился от боли, но зубы были плотно сжаты. Теперь она не кричала, а рычала сквозь плотно сжатые челюсти. Похоже, она умудрялась сопротивляться. Я попытался снова докричаться до оши, но безрезультатно. Хельга откинула голову назад. На миг показалось, что все кончено, но она силой опустила голову, врезавшись лбом в глаз Биаре. Видимо, Оша растерялась, потому что за первой атакой последовало новое, более уверенное, а затем еще и еще. Оша в попытке защититься выпустила одну из рук Хельги и прикрыла голову. Воительница криво усмехнулась одними губами. Крутанув кистью, она рубанула мечом снизу вверх, расчертя голову Оши на две половины.